Глава 28: Спасибо тебе, что смогла выступить. Лена, организатор мероприятия, ворвалась в гримерку, точнее, небольшую комнату для персонала, отделенную для переодевания артистов. Ты взорвала зал. Ко мне подошли четыре человека с вопросом. Даешь ли ты сольное выступление? Серьезно? Круто? Ответила без энтузиазма и стянула с ног пуанты, разминая пальцы. После выступления подъем стопы гудел и ванночка для ног и массаж Самое лучшее средство, но сейчас мне было не до этого. Все мысли, будто сговорились, были об одном. Одном парне, который совершенно не кстати оказался в ресторане сегодня. «Ответим, что я сольники не даю. Не вообще, это лишь хобби, ты же знаешь». Улыбнулась, глядя на старую знакомую. Мы вместе начинали в балетной школе. Только Лена рано вышла замуж и родила двоих детей, а потом забросила любимое хобби. «Ты и сама можешь нехило отжечь» поднялась с дивана и устало потянулась. И взгляд против воли упал на охапки цветов, во главе которых лежал огромный букет в крафтовой бумаге. «Балерина 46 шестого размера не самое приятное зрелище, знаешь ли. Да и не до этого сейчас. Сезон свадеб грядет. Скоро у меня не останется времени даже на сон. Зато теперь я точно знаю, кому доверить организацию свадьбы, если вдруг соберусь замуж». Улыбнулась и начала стягивать себя купальник. Черная эластичное боди. Сдернула с бедер вместе с юбкой и сунула в сумку, выуживая оттуда джинсы и водолазку. «А что это за красавчик дарил тебе цветы? Я видела, как вы глазели друг на друга. Между вами что-то есть?» Лена проиграла бровями, а я напряглась, понимая, что не только она, а ещё целый зал стал свидетелем нашего обмена взглядами. «А я думала, ты все еще сохнешь по тому парню, другу твоего брата. Как там его?» «Нет», — ответила речи, чем следовало, И тут же попыталась загладить неловкость дружелюбным тоном. «Я уже забыла о нем. это когда было-то?» «Этот красавчик, кстати, не уехал, он все еще у входа. Наверное, тебя дожидается». Лена будто невзначай протянула и красноречиво улыбнулась. Я отмахнулась, равнодушно ведя плечом, но возбуждение горячей волной обдало тело. «Марк здесь? Ждет меня? Зачем?» «Может, дожидается очередную юбку». Застегнула джинсы и натянула водолазку. Выправляя волосы, они намагнитились так, что в впору тушить свет. Я и сама неплохой источник электричества. Ты же знаешь этих бабников. Сегодня одна, завтра другая. Я уверена он даже не вспомнит, что дарил мне цветы сегодня. Бабники? Лучшие мужья, между прочим. Это я тебе как жена одного из них заявляю. Лена гордо расправила плечи, а я подкатила глаза и столкала вещи в спортивную сумку спасибо тебе еще раз я твоя должница подруга трогательно улыбнулась когда я уже одетая собралась уходить забудь мне в радость чмокнула ее в щеку и направилась к двери доставая мобильный позвонила брату но услышала лишь ровный голос автоответчика и закусила губу хмурясь если абонент не отвечает значит ли это что за мной никто не приедет и придется добираться на автобусе блин после такого выступления это казалось просто пыткой И я расстроилась, попутно набирая номер Паши. Ситуация не изменилась, он все еще не отвечал. Вот черт! Вышла из зала, ловя на себе заинтересованные взгляды зрителей, куривших на крыльце. Они облепили, как влажный воздух, в зной, и стало неуютно, поэтому потупилась и прошла мимо, но, выцепив знакомую фигуру, напряглась. Марк обернулся и, заметив меня, отшвырнул бычок в урну и сунул руки в карманы. Молчаливое оцепенение снова навалилось, и мы смотрели друг на друга добрых пять секунд, а потом я все же решила начать. А где Паша? Первое, что пришло на ум? Порыв ветра налетел и подхватил мои распущенные волосы. Пришлось поморщиться и стряхнуть их с лица, стягивая в жгут. А Марка сделал ко мне шаг и негромко ответил. Просил извиниться, у него возникли неотложные дела. И тут же протянул руку и забрал у меня спортивную сумку, забрасывая на плечо. Не успела возразить, лишь вопросительно на него посмотрела. И Марк продолжил. «Пошли, отвезу тебя домой».